Пропавшая святыня. Исчезновение иконы Казанской Божьей Матери. Есть в Португалии небольшой городок Фатима. В туристических путеводителях он отмечен как одной из важнейших паломнических центров всего Пиренейского полуострова. Но удивительно то, что, оказывается, святыня в Фатиме непосредственно связана с Россией, а главное, и об этом не пишут никакие путеводители, С католическим храмом соседствует православный, который вплетен в историю одной из самых загадочных пропаж XX века. Обогнув справа храмы, пройдя несколько десятков метров по парку, вдруг увидел поднимающуюся из-за деревьев православную луковку. А через пару минут передо мной предстала и церковь, судя по архитектуре, не очень давней постройки, точнее не церковь, а довольно внушительное здание, над центральной частью которого и красовался купол Луковка. Неподалеку от него, на крыше, в небо смотрела тарелка спутниковой антенны. — Это здание голубой дивизии, — объяснил гид Что за голубая дивизия? — Откуда православный храм в паломническом центре католиков? Вопросы, увы, оставались пока без ответов. Мы прошли внутрь. На втором этаже под куполом помещалась церковь, действительно православная. Среди икон я нашел образ преподобного Германа Аляскинского, канонизированного русской зарубежной православной церковью и наиболее почитаемого в Америке. Больше ничего узнать о храме не удалось. Коридоры и лестницы здания были пустынны, а внизу в холле у киоска где продавались иконки, открытки, религиозная литература и видеокассеты, висела табличка «Буду через полчаса». Но прежде чем мы покинули храм, гид поведала мне самое удивительное. Долгие годы, до недавнего времени, здесь хранилась подлинная икона Казанской Богоматери, считающаяся пропавшей уже много десятков лет. Похоже, эту информацию мне подтвердил, и португальский журналист Жозе Мельязе Шпинту, много лет проведший в России и хорошо знающий нашу страну. Жозе еще сам видел икону Фатиме, старинную в дорогом золотом окладе, украшенном драгоценными камнями. В 1579 году в Казани, которая лишь совсем недавно была отвоевана у татар, разразился мощнейший пожар, истребивший значительную часть города. Недалеко от того места, где начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший вместе с другими. Когда стрелец хотел приступить к постройке нового дома на пепелище, его девятнадцатилетней дочери Матроне явилась во сне Божья Матерь и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтобы они взяли икону ее из недр земли и указал ей место на пепелище сгоревшего дома, где икона скрывалась. Девочка сначала никому о своем сне не говорила, потом сказала матери, но та не обратила внимания на слова ребенка. Когда же сон повторился и в третий раз, Матрона все-таки заставила свою мать прислушаться. И 8 июля Матрона на пепелище нашла икону, на которую ей указала Божья Матерь. икона была завернута в рукав ветхой одежды, но при этом сама совсем не пострадала. С иконы сняли список и послали царю Ивану Грозному, который повелел на месте обретения иконы основать женский монастырь. С той поры икона находилась в богородицком монастыре в Казани, и на кине которого стала нашедшая ее матрона. Поначалу икона была чтима лишь как местная, Но в 1611 году, в смутное время, ее список приносили из Казани в Москву вместе с казанским ополчением в стан князя Дмитрия Пожарского по распоряжению патриарха Гермогена на следующий год погибшего мученической смертью и причисленного впоследствии к лику святых. 22 октября 1612 года этот список находился у Дмитрия Пожарского во время сражения с поляками. Князь, как известно, одержал победу, и царь Михаил Федорович велел чествовать чудотворную икону дважды — 8 июля, в день ее обретения, и 22 октября, в день связанный с ней победы русского оружия. Оригинал же иконы так и оставался в Казанском Богородицком монастыре, став на три века важнейшей святыней не только города, но и России. Паломники со всей страны специально приходили в Казань поклониться святому лику, который продолжал творить чудеса. Еще при Иване Грозном икону одели в ризу червонного золота, а Екатерина II в 1767 году при посещении Богородицкого монастыря надела на икону бриллиантовую корону. В купцы соревновались в украшении иконы, драгоценными камнями и жемчугами, но 29 июня 1904 года икона пропала. С этого момента и начинается удивительная история ее поисков, неожиданных ее появлений в различных местах, мистификаций и загадок. Дело о пропаже и поисках иконы Казанской Богоматери — одно из самых известных в российской дореволюционной криминалистике. Расследование с перерывами велось более десяти лет. В архиве департамента полиции хранилось два обширных тома о похищении в Казани из девичьего монастыря чудотворные иконы Казанской Божьей Матери, которые охватывают период с 1910 по 1917 годы. Пропажа иконы взбудоражила всю страну и обсуждалась на самом высоком уровне. вплоть до императора Николая II. В томах дело масса писем и телеграмм от таких людей, как председатель Совета Министров Столыпин, министр юстиции Щегловитов, министр внутренних дел Хвостов, директор департамента полиции Виссарионов, член Государственного Совета, камергер- двора князь Шаринский Шахматов, московский генерал-губернатор Гершельман,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 На ноги тут же была поднята полиция, и по горячим следам похититель был быстро найден. Им оказался Варфоломей Чайкин, известный еще как Стоян. Крестьянин, 28 лет, рецидивист и специалист под церковным кражам В 1903 году он похитил из Спасского монастыря в Казани митру и другие церковные вещи. В коврове из кладбищенской церкви ризу иконы. В 1904 году совершил кражи в Рязани, в Туле, тогда была похищена риза с иконы казанской богоматери стоимостью 20 тысяч рублей, в Ярославле, причем самих образов он не крал, а лишь сдирал с них ризы, и на этот раз он утверждал, что драгоценности и оклад образа продал, а саму икону расколол и сжег в печи. 25 ноября 1904 года начался судебный процесс. На нем было шесть подсудимых — сам Чайкин Стоян и некто Комов, виновники кражи, церковный сторож Захаров, которого подозревали в соучастии, ювелир Максимов, обвинявшийся в содействии из кубки золота и жемчугов с икон, сожительница Чайкина Кучерова, и ее мать Шиллинг, которых обвиняли в укрывательстве виновников кражи и похищенных ценностей. Примечательно, что Чайкин на предварительном следствии отрицал уничтожение икон, но сожительница, ее малолетняя дочь и мать показывали, что видели, как он разрубал иконы на щепки и сжег в печи. При обыске в печи были действительно найдены четыре обгорелые жемчужины, загрунтовка с позолотой, две проволоки, два гвоздика, 17 петель, которые, по показаниям монахини-свидетельницы, находились на бархатной обшивке иконы. По показаниям шиллинг, пепел от икон был брошен в отхожее место, где и был найден полиции. В итоге Чайкину дали 12, а Комову — 10 лет каторги, Максимову — 2 года и 9 месяцев из правительных арестантских отделений, Кучерова и Шиллинг пять месяцев и 10 дней тюрьмы. Захарова оправдали. Однако поиски иконы и проработка других возможных версий продолжались. Уж больно большую ценность для всех россиян имела знаменитая икона, не говоря уж о стоимости ее оклада, уж больно мощный резонанс вызвало это похищение. Тем более, что помимо следов сожжения иконы и некоторых деталей оклада, а также... Показаний подсудимых, никаких других свидетельств у полиции не было. Стоит также помнить, что похищены были две иконы, и пепел мог принадлежать лишь одной из них, менее ценному спасу нерукотворному. К тому же оклады обеих икон найдены, так и не были. Поэтому возникла версия, что икону казанской богоматери Чайкин за огромную сумму перепродал старообрядцам. Они действительно занимались широкой скупкой дониконовских икон, в частности, брали их из старинных московских храмов во время разорения Москвы в нашествии Наполеона. 12 ноября 1909 года в недрах полиции появился секретный доклад. В Казань был послан специальный чиновник, так как до министерства дошли серьезные сведения о сохранности чудотворной иконы Казанской Божией Матери. Товарищ министра внутренних дел Курлов отстранил Казанского губернатора и начальника Казанского жандармского управления от розыска, доверив его автору доклада Прагнаевскому. А направил в помощь ему двух самых опытных агентов. Один из них и доложил о продаже иконы старообрядцам. Чайкин в то время находился в тюрьме в Ярославле. К нему подослали шпионов, через которых полиция надеялась узнать о местонахождении святыни. Но он теперь лишь твердил о сожжении иконы, а не о продаже. Однако слухи о возобновлении следствия расходились уже по всей империи, причем не минуя и тюрем. И вот неожиданно и иеромонах Илеодор получает из саратовской тюрьмы от арестанта Кораблева письмо, в котором тот говорит, будто знает, где находится икона. И Леодор тут же докладывает об этом епископу саратовскому Гермогену, который вступает в контакт с Кораблевым. Кораблев сообщает, что икона якобы действительно находится у старообрядцев и обещает помочь ее вернуть. Он даже намекает на то, что, возможно, для ее вызволения придется пойти, на преступление, но он готов на все, если ему смягчат участь и переведут в другую тюрьму, где он смог бы вступить в контакт с другими участниками дела. Однако, если отцы Гермоген и Илеодор верят Кораблеву, опытный в делах сыска прогноевский вскоре убеждается, что никаких данных у арестанта нет, а он просто хочет организовать побег». Но у версии Кораблева находятся влиятельные сторонники. Гершельман, например, говорил о возможности смягчения участи Кораблева даже на аудиенции у Николая II. Но самое примечательное, он считал, что важно восстановить святыню, так как для церкви и православных не так важно, будет ли получена действительно украденная икона или какая-нибудь другая. Тем не менее, после заключения Прагноевского вновь начинается следствие. На этот раз уже в Санкт-Петербурге. К этому времени Чайкин находится в знаменитой Шлиссельбургской тюрьме. Известный криминалист Михаил Гарнет, автор многих работ по истории русской криминалистики, считал, что доказательства сожжения Чайкиным иконы неоспоримы. По его мнению, это подтверждается показаниями осужденного на допросе в Шлиссельбурге 29 июня 1912 года. Чайкин тогда говорил, «Мне ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут». Однако поиски иконы продолжались, и тут возникает дублер Кораблева. каторжанин четинской тюрьмы Блинов. Причем все идет по тому же сценарию. Блинов просит о участи, о переводе в другую тюрьму. Его версию поддерживают епископ Читинский Иоанн и даже великая княгиня Елизавета Фёдоровна, которую ставят в известность о предложении Харистанта, которые через посредников вступает в переговоры с вором. В 1915 году, несмотря на уже идущую мировую войну, в Курске проводится специальное совещание по разработке новой версии. Однако следователи обнаруживают, что кораблёв лишь хотел сделать копию и выдать ее за настоящую икону, и его снова заковывают в кандалы. Окончательной правды не удалось добиться и от Чайкина. Так поиски пропавшей иконы в России... ни к чему не привели, а затем началась революция, гражданская война, было уже не до иконы. Была ли сожжена икона? Если нет, где она находится? А если была действительно уничтожена Чайкиным, то куда делась ее драгоценная риза? Эти вопросы так и оставались без ответа многие годы. Конечно, специализация стояла на похищении одних лишь окладов, Показания его самого и свидетелей подтверждают версию об уничтожении иконы. Но, с другой стороны, прожженный рецидивист прекрасно понимал, что стоимость самого образа гораздо выше стоимости ее ризы, и в уничтожении им святого лика только по идейным соображениям верится с трудом. Если же икона Казанской Богоматери была на самом деле сожжена, то какой же образ висел в Фатиме? Подделка? А может, старинный список? Действительно, проследить возможный путь иконы из России в Португалию было бы гораздо проще, если бы с нее еще в шестнадцатом, самом начале семнадцатого века не было сделано несколько списков, причем следы некоторых из них тоже теряются». Вспомним, что сразу по обретении иконы в Казани с нее был сделан список, отправлен Ивану Грозному. Известно также, что в Москву к Дмитрию Пожарскому в 1611 году вместе с казанским ополчением попал другой список из Казани. После решающей победы над поляками он принадлежал князю Пожарскому и находился в его приходской церкви введение на Лубянке. а в 1633 году был собственноручно перенесён князем в Казанский собор на Красной площади. Значит, в начале XVII века в Москве было уже два списка чудотворной иконы. Как повествует церковная литература икона Казанской Богоматери, перенесенная из Казани в Москву в 1579 году, вероятно, тот самый список, сделанный сразу в По обретении иконы оставалась там до 1721 года. Тогда, по воле Петра I, она была перенесена в Петербург, во временную каменную церковь, которая стояла на месте нынешнего Андреевского собора на Васильевском острове, а оттуда в Троицкий собор, что на петербургской стороне.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 Но какая бы икона ни попала в Петербург, оригинал, выполненный в 1579 году для Ивана Грозного, или список с принадлежавшего пожарскому образу, который был сделан в начале XIX века, не вызывает сомнения одно — этот образ после закрытия Казанского собора на Невском проспекте был перенесен во Владимирский храм, действующий и по сей день. А что же стало с иконой, находившейся в Казанском соборе в Москве? После закрытия собора на Красной площади его храмовый образ был сначала передан Богоявленский собор в Дорогомилове, ныне разрушен, а из него после закрытия и этого храма в 1930 годы икона пропала. Любопытно, что в Москве, в Богоявленском соборе, в Елохове, ныне...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 Список, сделанный для Ивана Грозного 1579 год, либо находится в Петербурге, либо он пропал. Один список, не позднее 1611 года, прибывший в Москву с Казанским ополчением, находится в Елоховском соборе в Москве. Другой список, не позднее 1611 года, также из ополчения князя Пожарского и хранившийся в Казанском соборе в Москве, утерян.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 то в Фатиме мог объявиться один из старинных списков, так что надо искать следы не одного, а нескольких образов. А раз так, то легче вести поиски с конца, то есть из Фатимы. Время пропажи одного из старинных списков иконы Казанской Богоматери 1930-е годы невольно наталкивало на мысль о возможной причастности к появлению образа на перенейском полуострове известного коллекционера Калюста Гульбенкяна, музей имени которого является важнейшим художественным музеем Португалии. Дело в том, что в конце 1980-х годов в журнале «Огонек» появилась большая статья о художественных ценностях, проданных в 1920-30-е годы из советских музеев за рубеж, в которой говорилось и о нефтяном магнате Калюсте Гульбенкяне. Ссылаясь на монографию Джона Уокера о Вашингтонской национальной галереи, автор статьи в огоньке пишет, что в конце 1920-х, начале 1930-х годов Гульбен иракский армянин, глава Ирак Петролиум Компани, помог русским коммунистам реализовать на мировом рынке нефть и уговорил их продать ему ряд произведений искусства из Эрмитажа, чтобы увеличить запасы твердой валюты. Для этого он попросил одного молодого немецкого историка искусств быть его агентом по приобретению произведений искусства в СССР, но тот от его предложения отказался. Однако, говорится далее в статье, Калюст Гульбенкян успел кое-что приобрести и существенно пополнил основанный им в португальской столице культурный фонд, своеобразный филиал Эрмитажа, открытый... Гульбенкяном в 1930-е годы, поэтому, подумал было я, не мог ли пропавший в 1930-е годы список какими-то путями оказаться в его коллекции в Лиссабоне, а уже оттуда перекочевать в Фатиму. Однако оказалось, что статья в огоньке содержит ряд существенных неточностей, а визит в музей Гульбенкяна и наведение самых первых справок сразу разрушили эту версию. Музей Калюста Гульбенкяна в Лиссабоне является частью приватного фонда, созданного нефтяным магнатом, которому Португалия во время Второй мировой войны предоставила убежище и налоговые льготы. В благодарность за это Гульбенкяны передал приютившей его стране свои художественные коллекции и львиную долю своего несметного состояния в виде культурного фонда 1955 году. Таким образом, в 1930-е годы филиал Эрмитажа в португальской столице Гульбенкян создать никак не мог. К тому же Гульбенкян действительно, покупая в Советской России произведения искусства, не ведал, что ему продают шедевры из музеев. И узнав это, он отказался впредь приобретать картины в СССР. Об этом свидетельствует письмо написанное Гульбенкяном 31 июля 1930 года Георгию Пятакову, главе Госбанка СССР. Вы знаете, я всегда придерживался мнения, что вещи, которые многие годы хранятся в ваших музеях, не могут быть предметом распродаж. Они не только являются национальным достоянием, но и великим источником культуры и национальной гордости. Я искренне убежден, что вы не должны ничего продавать даже мне. Так что обвинения в адрес создателя богатейшего музея Португалии в заведомом опустошении художественных собраний России несправедливы. Любопытно, что текст этого письма цитируется и в Огоньковской статье, однако ее автор почему-то не берет его в расчет. Но для нашего розыска главное другое. Гульбенкяна интересовали произведения лишь классиков западноевропейской живописи и искусства Востока. В общем, как бы то ни было, икона казанской богоматери в Португалию попала не через Гульбенкяна, но тогда как. Поэтому я решил выяснить, что это за организация «Голубая дивизия», которая построила рядом с католической святыней православный храм, где икона и хранилась. И тут мне помог Жозе мельязе шпинту Прежде всего, он рассказал мне о православной церкви в Фатиме и Голубой дивизии. Оказалось, что Голубая дивизия — католическая организация антикоммунистической направленности, которая была создана после Второй мировой войны в США с целью препятствовать распространению коммунизма в мире. Особенно прочны ее позиции в Латинской Америке, а также Испании и Португалии. И на месте явления Божией Матери в Португалии, а данные ею в 1917 году пророчества непосредственно касались судьбы России, голубая дивизия решила поместить знаменитую чудотворную икону из России. Своё здание в Фатиме голубая дивизия построила в 1950-е годы. а православная церковь при нем, зовущаяся там Византийской, была специально предназначена для знаменитой иконы. Так что икона попала в Португалию из США, а значит, в Америку ведут следы пропавшего образа из России. Мильязе Шупинту удалось проследить и путь чудотворного образа из России в Фатиму. Согласно его данным, Исчезнувшая в 1904 году икона с войсками Врангеля была перевезена в Крым, оттуда в Румынию, а затем оказалась в США, а там от русских эмигрантов икона и перешла к голубой дивизии. История эта выглядит весьма правдоподобно, однако удивительно, как о столь знаменитой иконе не было ничего слышно несколько десятилетий. Интересно, что в 1960-е годы из Англии поступили сведения, что у одного коллекционера обнаружена древняя казанская икона Богоматери, во многом походившая на подлинную. Ее, как говорится в книге 40 сороков перевезли в США, где архиепископ Сан-Франциский Иоанн Шаховской попытался организовать сбор средств для приобретения святыни, но нужной суммы собрать так и не удалось. Как икона оказалась у коллекционера в Англии, говорят, он выставлял ее на знаменитой Сотби, информации об этом нет, но главное, что и по этой версии казанская богоматерь оказалась в Америке. Но что это была за икона? Оригинал, уцелевший, а вовсе не сожженный Чайкиным? Один из старинных списков — подделка? Относительно иконы, прибывшие из Англии, специалисты выяснили, что оклад ее подлинный, самого чудотворного образа из Казани, украденной Чайкиным, но сама она замечательная копия XX века. О дальнейшей судьбе этого образа в книге 40 сороков говорится следующее. В конце концов, икона была приобретена католической церковью и помещена в знаменитом месте явления Божией Матери в Португалии в 1917 году, Фатиме в Восточном Центре Католиков. Какая же из версий ближе к истине? Если верить Мильязе Шупинту, икона оказалась в Фатиме еще в конце 1950-х годов. В Англии же икона всплыла только в 1960-е годы, причем и она якобы завершила свой путь в Португалии. Какая же все-таки икона попала на Пиренейский полуостров из США? Может, еще один двойник? Но как тогда быть с окладом, висевшей в Фатиме иконы, который, судя по описаниям португальского журналиста, был старинным и, возможно, действительно принадлежал оригинальной иконе? Так что необходимо искать следы иконы все-таки в США 1950-1960-х годов. Единственное, что можно сказать почти с уверенностью, оклад иконы, хранившейся в Фатиме, был подлинный, но насчет самой иконы ясности нет. Была ли это оригинальная икона из Казани, московский список из Казанского собора, пропавший в тридцатые годы, или прекрасная копия двадцатого века? Дать ответ на этот вопрос было бы несложно, если бы можно было увидеть саму икону, но она вновь исчезла из поля зрения, правда, на сей раз это была уже не пропажа, а следы иконы не потерялись, она оказалась в Ватикане. Как удалось выяснить Джозе Мелья по условиям прежних владельцев иконы, она должна была вернуться в Россию после падения коммунистического режима. Возможно, икона и возвратилась бы после всех перипетий на родину, однако возникло одно весьма существенное препятствие. Кому возвращать образ? Русской Православной Церкви или Русской Зарубежной Православной Церкви? К сожалению, обе церкви пока никак не могут прийти к согласию, поэтому вместо России икона из Фатимы и была переправлена в Ватикан, где находится и по сей день, и когда Россия вновь обретет ее, так и не ясно. Так что по-прежнему судьба чудотворной иконы Казанской Богоматери окружена загадками. На многие вопросы могла бы пролить свет экспертиза, всплывших в Англии, в США, а затем в Португалии иконы и оклада. Но до недавнего времени ни Ватикан, ни тем более такие организации, как «Голубая дивизия», не были доступны для наших специалистов. А нынешним, как и бывшим, обладателем святого образа, естественно, не очень бы хотелось, чтобы... В результате экспертизы икона, вокруг которой в XX веке было столько шума, оказалась подделкой. Здесь будет уместно вспомнить, что еще в дореволюционной России, имевшей аудиенцию Николая II московский генерал-губернатор Гершельман, считал, что важно восстановить святыню, и не так важно, будет ли получена действительно украденная икона или какая-нибудь другая.